Два дня назад он отправился в пустые земли. Говорят, что на их окраинах живет какой-то старик-отшельник, провидец и предсказатель. Нестабилизированные называют его пустынным оракулом. У него Гритти хотел узнать о цели нашей экспедиции. С тех пор мы его больше не видели. Это версия Миста, не отрываясь от книги, сказала Аника Стрим. Что произошло на самом деле, никто не знает. А что еще могло произойти? Раздраженно воскликнул Мист. — Вы не пытались искать Гритти? — спросил Киск.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 Мне хватает одного гритья, если он действительно, как вы говорите, ушёл в пустыи земли. Но там обитают нестабилизированные. Проход в пустыи земли как раз и был открыт в тот момент, когда из неё посыпались нестабилизированные, хохотнул Климтри. Не было бы прохода, меньше было бы среди нас этих омерзительных тварей. Нестабилизированные всего лишь несчастные люди, неожиданно вступила в разговор Аника Стрим. Это не их вина, что они не могут контролировать свой внешний облик. Аника, я не хочу с тобой спорить на эту тему, кисло поморщился Климтри. За те пару дней, что мы с тобой знакомы, я уже успел уяснить, что твои добрые чувства распространяются только на нестабилизированных. Ты случайно не одна из них? Должно быть, именно это ты и пытался выяснить, когда подсмотрел за мной в то время, как я принимала душ. Мгновенно парировала девушка, сохраняя при этом полнейшее самообладание. Киск поймал себя на том, что взгляд его скользит по профилю Аники и быстро отвёл глаза в сторону. «Я уже начал подготовительную работу», — еще больше наклонившись вперед, доверительно сообщил Мист киску и двойнику. «Когда шли, вы, наверное, видели расставленные мною вешки». Киск отрицательно покачал головой. «Не может быть», — удивился Мист. «Я расставил их довольно много в различных направлениях, отмечая места, откуда дом просматривается лучше всех. Но заходить на пустые земли я один не решался. Теперь, когда на строй единомышленников, можно подумать о плане дальнейших действий».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 Подойдя к двери, Мист снова напянул на голову каску и взял в руки карабин. Когда они уходили, только Клим Трип помахал им вслед рукой. Трейм сломал на рояле блюз, показавшийся киску смутно знакомым. Аника сидела, уткнувшись в фолиант, а старушка Лайгет ковыряла спицами вязание. «В лагере пять домов», — сказал Мист, когда они оказались на улице. «Тот, в котором мы были, — общего пользования. Рядом с ними дом, в котором расположен склад и гараж. В доме напротив живут Клим Трип и Треймс.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 Ящик был доверха заполнен всевозможным стрелковым оружием и боеприпасами. "Вы так просто храните оружие?" удивился кийск. "В месте доступном каждому?" "А что в этом такого?" не понимающе пожал плечами мист. "Оружие и так есть у всех. Но сюда могут забраться даже не стабилизированные," заметил двойник кийска. "А они, насколько я понял, представляют собой определённую угрозу. Как будто им больше негде достать оружие." Снова пожал плечами мист. Киск и двойник не стали выяснять, где именно нестабилизированные имеют возможность добывать оружие, решив, что вразумительного ответа на этот вопрос, впрочем, как и на многие другие, все равно не получат. Двойник Киск откопал в груди оружие 9-мм короткоствольный автомат. Киск ограничился тем, что повесил на поиск обуру с семизарядным револьвером и взял две коробки патронов к нему. По дороге они заглянули еще и в гараж, в котором стоял новенький джип с открытым верхом, выкрашенный в защитный цвет.